Можно и так сказать. И кто же это? От ее ответа у меня сжалось сердце. Марчелла салара Так вот, о чем говорила Лила. Вот что я должна была узнать. Марчелла. Красавчик Марчелла из нашего детства, ее упрямый ухажер, парень, которого она унизила, выйдя за Стефана Карачи, забрал мою сестру.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 «Да не знаю, может, с год?» «И вы дали на это свое согласие?» «Но ты у нас спрашивала, согласны ли мы?» «Сделала, как хотела, вот и она так же». «Пьетро, это вам не морчило, Салара?» «Что правда, то правда. Морчило никогда не позволит Элизе обращаться с собой так, как тебе позволяет, Пьетро». Молчание. «Могли бы и меня предупредить...» советоваться. Это еще зачем? Ты же уехала? Не волнуйтесь, я о вас позабочусь. Какое там только о себе ты думаешь? А на нас тебе наплевать. я решила немедленно ехать с девочками в Неаполь на поезде, но Пьетро предложил отвезти нас на машине. И заботу проявил, и нашел себе оправдание, почему отлынивать от работ. Как только мы отъехали от Дагонеллы и очутились на дорогах Неаполя,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 «И давно?» «Почти два месяца. У них сморчила прекрасная квартира в новом квартале», — ледяным голосом ответила мать.